Глава 20. Выжидал на базе не день, а два. На этот раз усиления не снимали долго. Затем с утра на буханке выехал с целой компанией хакеров. Те ехали продуктами закупаться, оптом, а заодно лыжными очками и хоккейными шлемами. Зачем? Да для прохода сквозь дверь. Если на той стороне призраки еще крутятся, то без очков никак нельзя... А без шлема лучше не лезть в железное нутро бронетранспортера, который будет гнать по кочкам и буеракам на полной скорости, уходя из опасной зоны. А других подходящих тут как-то и не продают. Меня высадили неподалеку от сервиса в переулке, чтобы даже случайно никому на глаза не попался. Буханка уехала дальше. А я потопал пешком, уже инстинктивно пытаясь выявить признаки наблюдения, и не выявил. Бригада была в полном сборе, да еще, к моему удивлению, все были под поддатыми, несмотря на утро. Под столом две пустые бутылки из-под водки и куча пивных, пустых и полных. «Вы чего это?» — удивился я. «Вдруг война, а вы уставши». «Не до нас никому!» — махнул рукой большой, предлагая садиться. Стукнули, что вчера вечером даго трубами забили на глушняк, а сегодня таджика одного. Он под чехами был, хмурым банчил, по-крупному. Завалили. Из ружья башку снесли вообще. И его водила в реанимации. Погнали наши городских, похоже. Расслабляться-то все равно рано. Иногда полезно, — прогудел труба, который сидел в затертом кресле в углу, выложив ноги на тумбочку. «Нервяк Давид, глушить надо. Сегодня же не будет ничего?» «Сегодня не будет», — согласился я, но налил себе чаю. «Пока следить буду, чего там у них». «Это точно», — капрал приложился к горлышку пивной бутылки. «Нам по любасу ваху разменивать надо». «Но думаю, что добром они промеж собой уже не добазарятся. Далеко зашли». «А усиление опять введут, получается» хотя на улицах ментов было не больше обычного с утра. Думаю, что дошел простой факт. Режутся группировки с муслимки, там патрулями улицы все равно не перекроешь. Или их только туда стянули, что вероятнее, а мы этот район сегодня объехали. Кто у Дагов теперь за главного? «Русик, кто же еще?» — гыгыкнул сирота. «У него башня по жизни свернута». «Вся муслимка может вмешаться, растащат по углам», — сказал Большой. И точно вмешается. Просто не успели еще. Так что, ваху, надо от того. Да, ключи держи. Он взял с полки ключ от машины с брелоком сигнализации. 21-е. Во дворе забирай. Техпаспорт держи. Чья тачка? Да в продаже стоит. А Иван на аренду договорился. Все равно не продано. Нормальная тачка. Чистая. Бумаги в ажуре. Сам раздолбаешь. Цена с тебя. На дело угробим. Собчека выплатим. «Номера туфтовые в багажнике, если что. «Понял, спасибо. Теперь про сигареты. Я достал из сумки планшет и вызвал карту. Смотри сюда. Нашёл нужное место. Вот их склад. Вот эта будка типа офис. Бабки забрали примерно в семь вечера вчера. Белая тайга, в ней трое. Выехали, как я и думал, по Путейскому. Можем браться, можем не браться. Но я так думаю, что завтра крайний срок». А там есть что брать. На складе ящиков еще хрена, так что продают пока. Очкую я что-то. Большой почесал в затылке. Да ладно, большой, давай примем. Чуть не подскочил с дивана капрал. Срубим по-легкому. Там по-легкому не получится, на глушняк валить придется всех, кто в тайге. И что? Капрал даже удивился. Проблема-то в чем? Поровну на их разборки спишут. То есть ты отвечаешь, что спишут? Большой уставился на него. Или нам еще и с дагами проблем не хватает? Типа спокойно живем, но бедно?» «Однозначно бедно. Срубить бы лавриков», — сказал труба. «Если с мамаем история вскроется, то она то и будет в натуре». «Тема не за лаврики была, если ты помнишь. Большой убежденным не выглядел. Тема была за то, чтобы дагов вздрачнуть». «Ну вот, а так и бабла снимем». «Тебе не хватает, что ли?» — старший вздохнул. «Тебе, что ли, хватает?» — заржал труба. «Лишними не будут, если на базе уже». «План есть», — Большой повернулся ко мне. «План проще пареной репы. Вот тут ставим бусик, тут тайгу на подстраховку. Эти едут сюда. Мы их в тупую валим из автоматов. Забираем лаве и отваливаем. Дальше от тачек избавляться надо. И отход какой? Старый товарный двор. Там бардак и никакой охраны. «Скидываем бусик вот так». Я сдвинул карту на экране. «Проходим сквозняком, пешком, тут нас подсаживают и уходим. Ты на тайге вот досюда, до старого депо доезжаешь, меняешь номера и дальше едешь. Тайгу нельзя дать найти, чтобы со смены номеров не попалили». «Большой, давай сделаем», — подал голос Маркел. «А ты сам чего думаешь?» — Большой спросил у меня. «Ничего не думаю. Других проблем полно. Надо как-то ваху вычислять». «Сами решайте. Мне на жизнь хватает пока». «Значит так», — Большой глядел всех поочередно. «Думаю, до завтра. Если Ваван вычистит Ваху, переключаемся на него. Поняли?» «И с этого старшим заносить надо. Так что еще и считайте, стоит оно того». «Вроде бы поняли». Я пошел к машине, Большой вышел следом, достал сигарету, прикурил, затем сказал. «Если старшие мустымки уговорят Ваху и Русика на мир», то придётся Мартыну с погосом всю схему выкладывать. Иначе не поймут. О чём Мартын скажет, я без понятия. Такие дела без совета начинать. Короче, найди способ паху достать как можно быстрее, понял? Ищу, только этим и занят. И вы бы не бухали здесь. А если я его прямо сейчас найду? Завязывайте. Ладно, понял. Он хлопнул рукой по крыше машины. Фарта тебе, давай. Да, чуть не забыл. Обернулся он, хотя уже собирался уходить. Тут прощупал кое-чего. Сутенер, что тебя заказал, на Чехов часто работает. Саня его зовут. Погоняла Пухлый. еще возит баб в сауны, на вагонке. Пацаны обещали цинкануть. И дальше. Как получится, тогда уже я тебе цинкану. Понял? Тут тоже все в понятиях. Исполнителю не предъявляют, но Саня Пухлый не исполнитель. Он способ денег срубить нашел. Исполнителями уже те бакланы были, так что Сане предъявлять вполне себе можно. «Ладно, посмотрим, а пока поехали». Машина была не старой, крашеной в белый цвет, без всяких особых примет, то, что и нужно. Простенький седанчик, самое среднее из средних. Завелась легко, поехала тоже. От милиции ноль внимания. Много таких вокруг. Помню, когда первую машину себе покупал, специально в салоне выбрал четверку самого отвратного синего кастрюльного цвета. Тогда машины крали сплошь и рядом, а мне для работы нужна была — Так вот, на нее я даже сигнализацию не ставил. Сам ездил, потом знакомому продал. Так она дальше и каталась в полной безопасности. И не остановил меня на ней никто ни разу. Вот и это такая же. А это важно, потому что со мной опять сумка, а в сумке Узи с глушителем. Мало ли? Звонок Барановский. Доброе утро, сказал я в трубку. День уже. Встретиться нужно. Сейчас можешь? Могу. «Если срочно и важно. Тогда на вокзальной в Шанхае ресторанчик такой китайский знаешь?» «Знаю, хоть и не был никогда. Подъеду». «Через час», — повторил он. «Пока могу мимо офиса Вахи проехать, посмотреть. Времени хватит на все. В инженерном проезде ничего не изменилось. Скопление статусных машин у крыльца. Уже трое борцух на самом крыльце. Заперлись, забаррикадировались, но на самом деле не так все просто. Бригада, крышующая немало бизнесов и большой кусок района, просто запереться в форте не может. Тогда перестают платиться деньги, конкурентами отжимаются точки, группы силовой поддержки не могут вовремя приходить на помощь крышуемым. Теряется бизнес, а главное теряется репутация. Именно так тех двоих на выходе с рынка и застрелили. Все равно приходится куда-то ездить и где-то бывать. Но при этом старшие, как наиболее ценные мишени, сидят в безопасных местах. Сидят, но не ночуют же Ваха в офисе, верно? Он или домой потом едет, или еще куда-нибудь в другое безопасное место. Знать бы, во сколько и куда, тогда даже на любую охрану наплевать, бронемашины у них нет, а все остальное из автоматического оружия при достаточной плотности огня. Есть еще вариант. Прямо здесь, в инженерном проезде, только надо... Много что надо. Надо дождаться, надо установить наблюдение, чтобы предупредили об отъезде из офиса. Надо где-то стрелкам долго прятаться и при этом глаза не мозолить никому. Надо успеть перехватить. Одному последить нетрудно, в принципе. Но именно что одному. Да и то потом в камеру попадешься Надо и это учитывать. Главное, силами хакеров я бы это достаточно легко организовал. Вот наблюдение установить они могут. Но с Коптевской братвой так не получится. «Но вообще улица тут достаточно удобная, машина паркована по обочинам до черта. проезд узкий, разогнаться никто не сможет, так что перехватить не так уж и трудно. А Ваха ездит на переднем, на переднем, и машина с братвой ехала следом. То есть выходит, что Ваха идет в колонне головным. Ладно, не зависаю здесь, что хотел, то и увидел. Еду дальше, на вокзальную, по грязным улицам, под мерзким осенним дождем. Щетки, кстати, в машине не в дугу, плохо чистят. Стерты уже, и правое об стекло поскрипывает. У въезда на мост авария, грузовик притерся к трамваю. В результате потолкаться пришлось. Чёрт, у меня здесь прямо депрессия постоянная, и это не только из-за погоды, это из-за желания свалить как можно быстрее отсюда. Я всё же уникальный персонаж, потому как у кого еще, кроме вот именно меня, есть вообще возможность заявить». «Остановите землю, я сойду». Даже не землю, а всю эту действительность. Вот и получается, что остальные живут и не заморачиваются, а меня тут крутит, блин. Как этого самого, если Жан не верить. Но все равно попасть в застывшие девяностые, это как-то не очень, совсем не очень. Просто ни в какие ворота. Куда угодно отсюда, в Углегорск, в Колд Лейк, еще куда-то, но отсюда. В идеале бы в тот мир, из которого Орон ушел». Там вообще нормальная обычная жизнь без всяких катастроф и без всяких вот таких, как здесь, девиаций. У вокзала, как всегда, бардак и все такое, толпа людей, скопления павильончиков, из которых как бы не четверть игровые. Вот тоже бы взял их все, да и спалил, вместе с хозяевами сильно умными. Тут, кстати, каждый такой ментам отстёгивает, что, на мой взгляд, так и вовсе противоестественно. Предел полный. На платной стоянке лужи, так что, поставив машину, больше прыгал через них, чем шел. К счастью, до Шанхая от стоянки совсем недалеко, с полсотни метров до выхода. В дверях пахнуло теплом, специями, заиграла тихо китайская музыка. Персонал, правда, тут все больше киргизы, но сойдут за китайцев, непринципиально. Барановский уже здесь, сидит за дальним угловым столиком. Подошел, отодвинул стул, с резной спинкой подсел. Стул оказался неудобным. Я на тебя тоже заказал. Бароновский махнул рукой официанту и повернулся ко мне. Почитал я отчет. Толково. Человек в жилете, товарный кассир коллега твоего Полякова, чтобы ты знал. Это раз. За последнее время от того же отправителя в адрес продбазы номер три никаких других грузов не поступало. Выводы? Каждый контейнер везет наркоту. Верно. Иначе наличие такой охраны у рыбных консервов не объяснишь в любом случае. В чем видишь проблему? Крыша из ГУВД все равно никак к схеме не привязывается. Верно. Если даже взять груз, есть идеи, что надо делать? Никаких, — ответил я совершенно честно. Я так высоко не летаю. Идеи у вас быть должны. В идеале было бы неплохо, если бы груз кто-то увел. Бароновский посмотрел мне в глаза. У нас есть люди в ГВД, так что можно было бы проследить, кто проявит главную активность в спасении. Какая там бывает усмешка? Сардоническая? Вот примерно такую я и изобразил. И кто же возьмется за такое дело? Рынок поделен, менты крышуют, и дальше что делать с товаром? Как его продавать? За это сразу башку отрежут. Без всяких предварительных ласк, или даже с ними, что еще хуже. «Всегда есть вариант украсть, спрятать и предложить выкупить за четверть цены». «Есть, я согласен», — кивнул я с готовностью. «Я, может, даже и взялся бы за это, но только...» «Какими силами? Коптевские не возьмутся, там настолько тупых нет». «Тут нужны полные отморозки. Но отморозки тупые облажаются, умный отморозком не бывает. Там пять ментов в охране». «Лучше бы сдали вы тему ГБшникам, те бы ее и доработали. Тогда результат будет не совсем тот, который именно нам требуется. Тогда своих людей давайте, не вопрос», — пожал я плечами. «Кому потом до самой смерти прятаться не придется? То есть недолго прятаться, потому что тут найдут быстро. Набрать здесь кого-то на гиблое дело у меня авторитета не хватит». «Да никто не сомневается», — Барановский отвлекся на официанта с напитками. «Но всегда есть варианты», — продолжил он, когда тот выставил две бутылки минеральной и стаканы на стол. «Там идет два потока. Белый китаец и таблетки. Таблетки отходят в вагонки. Китаец идет чеченцам, заполняет нишу героина. Коптевские вообще не при делах, так?» «Да и что? Тут много кто не при делах». «Что есть у чеченцев? Чем они привлекают поставщика?» «Сбыт», — пожал я плечами. «Целая сеть». «Сеть развалилась, героина нет давно. Если они сядут на китайца, то им все организовывать заново. Кто еще может продавать?» «Гадюжник». «Верно. Только рады будут. И кавказцев там не любят, верно?» «Верно, не любят. Кавказцы несколько раз пытались прикрутить барык. Доходило до стрельбы. Но те вооружены и вообще без башки. Поэтому от наездов отбивались. «Подай идею коптевским». Пусть отодвинут чеченцев от китайца. «Это тебе», — он выудил из внутреннего кармана куртки сложенный листок бумаги и придвинул по столу ко мне. «Старшие мустымки организуют встречу. Будет и Ваха, и Русик. но ну и ряд других. Еще адрес, где Ваха сейчас живет. Подозреваю, что кандидаты в руководство городской милиции помощь оказывают. Посильную. Руководство ГУВД вообще-то кавказцам благоволит», — напомнил я. «Верно». — повторил Барановский. — Но если в городе начнется бардак и бандитский беспредел, то сколько руководства у руля простоит? Я задумался. Сильно. Вовсе не о том, о чем спросил Барановский, а другом. — То есть в этом случае вам и с наркотой их связывать не нужно? — Именно так. — Барановский усмехнулся. — Важен результат. Сменится руководство, и меньше начнут подыгрывать кавказцам — Чуть больше воли будет славянским группировкам, коптевским. Это разве плохо? А наркота и дальше будет идти? Как-то будет, я думаю. Просто на мою территорию больше не пойдет. Новое руководство будет это гарантировать. А тут? А тут весь город проширен. Барановский слегка хлопнул ладонью по столу. Не будет китайца, больше амфетамина вдувать будут. Благо его на месте варят. Или семейная аптека дальше жиреть станет свинья грязи найдет так пусть хотя бы поток грязи будет под контролем действительно изображая понимание кивнул я то есть вот как все малость глубже новые люди не только возглавят гувд но и замкнут на себя все доходные потоки включая с наркоты интересно а лично барановскому с этого что то а Не зря же все знают, что частные территории сосуд федеральные всеми доступными способами. А этот способ доступен. Вот мне, казалось бы, все равно. До сих пор все касалось лишь бандитских разборок. А мне на бандитов плевать с высокой колокольни густыми соплями. Но вот тут как-то все нравится перестает. Нет, я все понимаю и даже понимаю, что Барановский в чем то прав. Наркота она не от торговцев которые восполняют спрос, она от потребителя. Но ведь и потребитель тут скорее от безнадёги, бесперспективности, от того, что нет ничего впереди. И ладно, когда ее распространяют лишь заведомые преступники, но когда с нее зарабатывают те, кто этого делать не должен, мотивируя все равно ничего не изменишь, то уже как-то совсем за гранью. И что делать? От Барановского «Я и на базе не спрячусь» выходит. «И в иерархии Коптевских поднимешься», — Барановский усмехнулся. «Я про договорённость помню, но все же предпочел бы, чтобы ты тогда годик-другой здесь еще пожил. Будешь связью Коптевских с поставщиком. Незаменимый человек, много денег и машин. А потом мы тебя объявляем погибшим, и переезжаешь». «Разумно», — я снова кивнул. «А нужно меня тогда вообще куда-то перевозить? Как проще всего кого-то объявить погибшим? «Да грохнуть его к чертовой матери, ей труп предъявить, тогда никто не усомнится. Вот оно, как все развивается. И что я сейчас скажу, а? Как объясню происхождение информации?» «Сослуживца встретил, который на потоке сидит. У Барановского всё готово. Он кавказцев не любит, работать с ними не хочет, не доверяет. Вот и поможет отодвинуть. С ними напрямой контакт не пойдет, тебя не перепрыгнешь». И мне Мартын с Погосом прямо вот так на слово поверят? Подпишутся на войну со всей муслимкой под голый базар? Ты им сдашь пробную партию китайца. У нас есть из конфиската. Не у нас, если точно, но будет у нас. Помогут люди. Возьмешь на закупку тех, кому там верят. Мои ребята выступят за поставщика. Они же скажут, что вся связь только через тебя». Валить отсюда нужно короче. Как можно быстрее И может даже одному. Как-то и кости я опять доверять меньше начинаю после этого разговора. Может он просто второй уровень контроля за моим поведением? Поехать в гадюжник, подкараулить какого-то барыгу или варщика, притащить в подвал и... Или просто кого-то из бригады по делу позвать. Капрал вон псих и беспредельщик. Его не жалко. Никого не жалко. И под каким условием? «Кавказцев надо убрать с картинки. Война в мустынке, Главные двухсотые и... вполне разумная причина. Да и Мартын с погосом поймут. Они не дураки. Вот так вот все поворачивается. Сыр даже не бесплатный, все равно известно где. Может быть, Барановский и намерен сдержать обещания насчет частного города. Но вот гарантировать я это уже самому себе не стану. Можно кормить завтраками, пока я полезен здесь. Можно потом... Ну, я уже говорил. А может, меня приговорит и кто-то другой, рассчитывая получить должность контакта с поставщиком. То есть в этом мире мне хорошо и уютно не будет. Теперь уже точно. И отмазаться от работы на Барановского тоже не получится. Это однозначно. Тогда что? Сейчас в дверь или все же подождать? Нет, все мои знания о проходах говорят, что я попаду обратно к Насте, если вот так меня что-то не дернет в сторону. Но кто сказал, что у меня верные знания, а не ошибочные? Вот в этом и вопрос. Лучше бы дождаться. Но условия игры меняются, в нее вмешалась третья сила, подсунув мне несколько козырей. В своих интересах, конечно, но и мне с этого тоже перепадет. И да, можно возвращаться в квартиру, я думаю. Даже нужно, поаккуратнее, разумеется.